Глава 30. «Я слышал, что тут будет что-то интересное», — ухмылялся Азар. «Я разочарован. Напрашиваешься. На смерть!» Еще не состоявшийся правитель и думать не смел, что, явившись сюда, его будут испытывать. Что над ним будут насмехаться и раз за разом провоцировать. Он был бы не в восторге, даже если бы ему целовали ноги, но ну, а сейчас... Он просто пришел в бешенство. «Скорость!» Его рука скользнула по воздуху, и на ладони образовался белый причудливый символ. Хлопнув себя по ноге, он прыгнул в сторону этого человека и тут же оказался рядом с ним, оттолкнувшись по пути от плеча ошалевшего от такой скорости демона. «Потеряйся, здоровяк!» Тут же крикнул Азар, даже не увидев, ощутив приближение враждебной силы. Тут же, отклонив голову, он почувствовал ветер, несущий смерть всего в сантиметре от его шеи. «Понял! Приземление! Раскол!» Этот голос был совсем рядом, прямо за правым ухом, но первое сказанное слово этого человека словно обнулило его инерцию. Он прыгнул с такой скоростью, что должен был пролететь всю арену, но был ровно за спиной и уже плотно стал на ноги. «Плохо!» — подумал Азар, замечая несущуюся к нему ладонь. Тут же, выгнувшись в спине, он толкнулся ногами и откинулся назад. принял стойку на руках и вновь толкнулся на уже руками. Упал на ноги, разорвав дистанцию, и заметил, как та ладонь хлопнула по арене, превратив целый пласт предназначенного для сражений практиков камня в перемолотый щебень. «Беру свои слова назад!» — оскалился Азар, тут же, взывая к внутренней силе, его черный балахон просто сгорел, уступая место золотому пламени, покрывающему все тело непроницаемым доспехом. «Не думал!» что в этом месте есть кто-то, кто не уступает мне», ответил на это практик Альянса, начиная успокаивать разум. Он атаковал во всю силу, не сдерживался. Этот противник не знал, какими силами он владеет, но смог избежать каждой атаки. Он был опасен. «Ты себя переоцениваешь», ответил его противник, и на глазах у всей арены эта серебряная маска исчезла, показав всем сотни зубов на золотом черепе. «Рывок!» Даже в альянсе мало кто мог разговаривать с ним подобным тоном. Золотая руна появилась на его груди, и тело тут же бросило вперед. Он выставил локоть, как будто хотел просто протаранить своего врага. И Азар тут же развернул тело, желая пропустить этот удар. «Остановка!» Рывок был таким, что влетел он в гору, она бы вряд ли смогла его остановить. Но он сам остановился, лишь произнеся слово, вызвав очередную руну, и остановился раньше, чем завершил удар. «Размах!» А затем выгнал тело и направил правую ногу по дуге. «Совершил такой размах, что не уследи за ним, Азар, не согни ноги и не присядь к земле, то он бы срубил ему голову». Один порыв ветра этой ноги ударил по барьеру, и на нем тут же появилась трещина. Этот барьер был гордостью империи. На этой арене могли сражаться любые практики. И их было отлично слышно и видно, и теперь он был поврежден одной атакой. Если бы его не было, то этот ветер срубил бы и трибуну перед ним, и несколько кварталов в городе за ней. Какая страшная сила! Могущество империи здесь представляли патриархи четырех семейств, но только один из них мог хотя бы понять, какая именно атака была кем-либо из них использована. Другие даже увидеть тени их движений не могли. Для каждого из них было очевидно — Спустись они на арену парой минут назад, и тут же стали бы трупами. Сейчас это было сражение двух членов молодого поколения, но у них, стариков, не было силы соответствовать. Никто из них не имел квалификации просто в это вмешиваться. «Рывок! Повторяешься!» Едва член Альянса произнес нужное слово, как Азар тут же выстрелил вперед, толкнувшись обеими ногами. Еще до того, как тот сдвинулся, он уже тянулся своей лапой к его шее. «Направление!» Левая рука его противника была сжата в кулак, но он тут же оттопырил на ней два пальца и согнул запястье, указав ими влево. Его тело тут же отклонилось в сторону и отскочило на три десятка метров. «Возврат!» А затем тут же вернулось обратно, занося эту же руку для удара. Азар не мог остановить свое тело, так же, как это мог сделать он. Лишь заметить атаку было недостаточно, чтобы избежать ее, но ему это было и не нужно». В ответ на такой маневр он просто раскрыл пасть, обнажив эти ужасные зубы и опуская голову прямо на плечо своего противника. «Смещение!» — произнес тот, и его тело просто сдвинулось в сторону, словно скользнуло по льду. Его удар прошел по воздуху, но и он сам избежал атаки. «Размах!» — произнес он, снова занося ногу. «Смещение!» — его удар снова вызвал ветер. Его тело вновь сместилось в сторону, оказавшись прямо перед «Золотой лапой». Его движения были стремительны и хаотичны, но Азар даже в пространственной буре старика Паня мог разобраться, в отличие от него самого. Увидев эти техники лишь раз, он уже не простил бы применения их дважды. «Отскок!» — вскрикнул тот, осознав, что сейчас сам напорится на когти. Его тело само рвануло назад, и тут же прямо за ним рухнул с неба изогнутый хвост. Рубанул сверху и вонзился в камень, окропив его кровью. Техника смещения отскока была поистине быстра. Но это не означало, что он исчезает в одном месте и появляется в другом. Он двигался только по прямой, пусть очень быстро. А сейчас Азар атаковал так, что у него просто не было пути отступления. Он мог только отскочить назад. Раз он мог двигаться во все стороны, логично, что и назад он мог передвигаться в той же манере. Азар не видел это движение, просто предположил. Направил туда хвост и, как все увидели, не прогадал. «Арх!» Ужасное жало распороло плечо и прошло по туловищу, почти отрубив руку. Еще не состоявшийся император закончил движение, отскочил назад, но практически лишился из-за этого маневра своей жизни. «Молодой господин!» Шок от этого удара не столько сковал самого раненого, сколько тех, кто за ним наблюдал и за него болел. Ученый, который за ним следовал, застыл с выражением полного неверия на лице. Два старика и один молодой практик, который, надеялся увидеть скорую месть за только что убитого друга, просто не могли поверить в то, что только что увидели. «Очищение!» – прошипел раненый, припав на колено и заметив, что его повисшая на одной плоти рука уже начала гнить. Мало того, что он получил увечье, так еще и был отравлен. «Исцеление!» «Я понял. Почему тебя отправили сюда?» Оскалился азар, не торопясь нападать снова, и смотря, как рана на руке этого парня медленно затягивается. «Ты просто слабак!» «Ублюдок!» простонал тот, буквально дрожа от боли и бессильной ярости. Да он и сам это знал. Его атаки были очень опасны для тех, кто их не знал, но против опытных практиков он мало что мог противопоставить. Но даже так, он никогда не проигрывал сверстникам. Его часто побеждали, но это были старшие, Видавшие виды — старые, прошедшие сотни сражений опытные бойцы. А он сейчас просто сражался с младшим, который уже читал его как книгу. «В какую сторону побежишь теперь?» Прозвучал почти дьявольский шепот и золотой огонь в пустых глазницах, сжался до размеров уголька, а затем Азар тут же сделал выпад. «Смещение!» — крикнул тот и тут же понял, что рывок был именно в этом направлении. Он отступил до того, как понял, в какую сторону противник атакует. Его просто дурачили, и он поддался этому движению и испугался его. «Направление!» — вскинул он к небу левый кулак, указав вертикально вверх указательным и средним пальцем. Его тело взмыло вверх, оторвавшись от земли, и тут же поймало на себя удар этого вездесущего хвоста. «И теперь не вскользь. Нелегким чирпом. Азар разогнул его, как лого, словно спустив тетиву, просто ударил по спине взмывшего в небо человека с такой силой, что хлопок воздуха едва не разорвал. Ушные перепонки всех зрителей в первых десяти рядах. Выплюнув кровь, несчастный просто влетел в каменный пол, оставив там метровый кратер. Разумеется, Азар смог предугадать эти удары. Еще в секте его учитель заманил его на такую уловку. Он напомнил тогда о своей раненной ноге. И Азар кинулся на нее, тут же получив в голову... Азар не зря крикнул врагу. «Повторяешься». Его враг был взбешен и импульсивен. Он не хотел, чтобы его читали. Он не хотел повторять движение. В первый раз он просто не мог двинуться никуда, кроме как отскочить назад. Но ну, а сейчас все было еще проще. Он уже не хотел драться. Он боялся Азара. Он хотел сбежать. Куда он мог прыгнуть, кроме как не вверх? Так, чтобы не повторяться». Так, чтобы это казалось неожиданно. Разбившись о землю, он едва ли мог шевельнуться. Его тело было изувечено больше, чем когда-либо в жизни. «Исцеление!» Произнес он всеми силами, поддерживая себя и переворачиваясь на спину, чтобы смотреть на врага. «Готов к смерти!» Улыбался его враг, нагоняя страх на каждого, кто этот поединок смотрел. Он не был никому другом. Он был чудовищем. и не хотел сдерживать себя, потому что с самого начала его силы и страх перед ней меняли мир под его требования. — Пробуждение! — резко крикнул тот. но в этот раз на его руке родился новый символ — голубой. И пусть он появился в руке, но впитался не в тело. Он лег на его форму, коснулся груди, его туники впитавшись прямо в вышитый герб Альянса в голубую птицу. — Умри! — закричал тот. «Действительно испытывая ужас перед золотым дьяволом!» Небольшой рисунок задрожал, а само сознание его носителя померкло, смешиваясь с начертанным символом. Голубая птица распахнула глаз, направив его прямо на золотого монстра. А хозяин этой техники уже оказался в иллюзорном мире, потянувшись к душе его противника. Коснувшись ее, использовав эту технику последнего шанса, он мог расколоть душу даже старых монстров. Его сознание выглядело как тень, рожденная из света, единственного глаза голубой птицы, и она коснулась Азара, а его противник победно улыбнулся, обнаружив себя внутри духовного моря своего врага, посреди океана силы, бушующей, бесконечной, властной, ужасающей дикой золотой силы. «Что это?» Вырвалось у него, когда огромная волна перед ним поднялась к небу, и на ней тут же возникли лик того самого черепа. Что это было за море? Что это было за душа? Он бы хотел атаковать, но давление этого моря просто делало его обычным смертным. Он бы хотел бежать, но это ему теперь было не позволено. а Возопил он, когда этот череп распахнул пасть. «Надо же!» усмехнулся азар, смотря как только что призвавший руна человек рухнул на землю с абсолютно стеклянными глазами свою жену вдовой оставил вот ублюдок а затем повернулся осмотрев всех замерших зрителей и остановил свой взгляд на принцессе возможно теперь мы можем начать настоящий турнир Ухмыльнулся он, и даже огонь в его глазницах игриво заиграл, когда его взгляд вновь скользнул по толпе и остановился на лоджии клана Дуан. «Верно, братец!»